Если бы Гензи встретился ей раньше. Открывала ключом дверь, напевала. А пять минут спустя стряхнула с себя всю эту блажь, потому что ничего того, о чем толковал Гензи, нет и никогда не было ни доброй и мудрой жизни, ни любви.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 Набрать в ванну теплой воды, добавить несколько капель лавандового масла, умастить лицо и шею чудесным кремом ланолин из лавенной трубочки, идеальным средством для сохранения пригожей кожи дня, натрия до похорон. Дальше пригожая кожа не понадобится. Надеть белое кружевное платье,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 И не забвенье, А цветущий дивный сад, Где сулит мне пробужденье Сладкозвучный водопад. Ущипнуть себя до боли, Чтоб на воле средь дерев От приснившейся неволе Пробудиться, умерев. Понятно будет, что...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 Высокий, массивный. Нет, не Гэнзи. Ночной гость молчал. Было слышно его шумное, прерывистое дыхание. — Вы ко мне? — спросила Коломбина, вглядываясь в тьму. — К тебе. Раздалось сипение. Такое дикое, злобное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 Кроме пыли запахло еще чем-то. Резкий, смутно знакомый запах. Вспомнила порох. Когда брат Миша в саду стрелял ворон, пахло так же. Издалека, если слышно, донесся голос. «Коломбина, вы живы?» Голос Гензи. «Сильные руки, но не грубые, как те»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 Видно, у матросов научился, пока по морям плавал. Но я выстрелил раньше. Стуча зубами, ядовясь и коты и Коломбина спросила. Зачем? Почему? Я ведь и так хотела. Сама. Подумала. Как странно. Теперь я заикаюсь, а он нет. После.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 Нужно было хоть как-то привести себя в порядок.